Глава 21. Рейд. Следующая неделя была наполнена скучной суетой. В других резервациях первого уровня мне удалось набрать еще три рейдовые группы, но народ там был попроще. Большинство более или менее сильных игроков кланы быстро прибирают к рукам. Бесхозными обычно остаются откровенно асоциальные личности, рукожопы и совсем уж нубы, которых до приемлемого уровня надо будет растить не один сезон. Есть еще прослойка идеалистов, которые типа знают себе цену и постоянно критикуют все подряд. В общем, надо выращивать собственные кадры из нубов. И такой пункт в контракте с кланом есть. Надо побыстрее запускать академию. Но для разблокировки функции набора рекрутов надо построить тренировочный полигон, а ресурсов катастрофически не хватает. Зато добытчики выстроились к нам в очередь. Моя маркетинговая компания оправдала себя. Узнав из первых рук, какие условия клана Астра предоставляет своим работникам, народ потянулся в клан, словно мотыльки на огонь. За три дня мы выбрали весь лимит для клана первого уровня, но заявки поступать не перестали, и мы поставили народ в очередь. Как расширимся, будем добирать. Такое положение дел сказалось на работоспособности игроков сугубо положительно. Никто не желал быть уволенным с такого хлебного места, и народ впахивал, не покладая рук, впахивал и не жаловался наоборот был рад по уши потому как в вненормативные излишки продавали клану но ну львиную часть получаемого золота игроки оставляли в таверне вайлет набрала себе помощников и начала варить весьма недурственное пиво а там на подходе и напитки покрепче в общем как ей предполагал деньги по большей части оставались внутри клана с крафтерами тоже все относительно норм Топовые свободные мастера, конечно, к нам толпой не повалили, но начинающие предложением очень заинтересовались. Даже несколько середнячков пришло, они уже запустили в резервациях нужный мне слушок. Все равно мы пока не можем предложить прокачанным крафтерам хорошие условия. Надо не только построить на своей территории разнообразные мастерские, но и прокачать их до определенного уровня. За неделю, пока удалось соорудить лесопилку, кузницу, Алхимическую лабораторию, мельницу, камнеобрабатывающий цех, наладить обжиг глины и выделку кожи. Ну и так, по мелочи. Фермы свиные, птичник и даже небольшое озеро для разведения рыбы. Игровые условности позволяют сделать это без лишних заморочек. Нашелся и толковый паренек, которому я решил доверить карту магии Земли. За него поручились Мурлык и Амазонка. А эти игроки всего за неделю набрали среди боевого крыла клана солидный авторитет. Ну и я проверил парнишку, само собой. Действительно толковый. За такой шикарный подгон ему придется проработать на клан 10 сезонов. Но ленда с огромной радостью заключил такой контракт. Он давно мечтал владеть магией. Что же, мечты сбываются. В общем, клановые шестеренки со скрипом начали проворачиваться, но ресурсов для развития надо намного больше. Вон, хиленький чистокол еще даже не возвели, хотя лесорубов набрали с запасом. «Морок, ты меня вообще слушаешь?» — отвлекла меня от мысли Астрис. «Конечно, слушаю», — на автомате ответил я. «Но ты все равно повтори, чтобы до меня лучше дошло». «И для кого я тут распинаюсь?» — обреченно покачав головой, проговорила Астрис. «Я определилась с первой локации. Собираем сводный рейд на стража». «Погнали», — тут же подорвался я. «Хоть какая-то движуха». Разомнусь немного. «И ты даже не спросишь, в какую локацию идем?» Возмутилась разбойница. «Может быть, я сейчас совершаю ошибку?» Ошибки полезны. Они заставляют мозг работать и переосмысливать уже сделанные шаги. Да и потом ты клонлит, ты приняла решение. Кто я такой, чтобы с тобой спорить? Ты мой заместитель, — попыталась схитрить девушка. «Временный советник», — поправила Остресье. «Да и потом не такой у нас и богатый выбор». «Клану нужна руда для выплат системе. Значит, мы идем к серым пикам. Там много богатых месторождений, можно организовать шахту. Весь ресурс, что отыскали поблизости, уже выработали. А другие локации менее привлекательны и находятся дальше. Придется попотеть. Каменный страж, босс не из легких». «Вот и возьми командование с водным рейдом на себя», — буркнула Астрис. «А смысл?» — хмыкнул я. «Как вы будете учиться, если всю работу выполнит дядя Морок?» «Ты клан Лид, вот и команды. Ты должна разбираться во всех аспектах жизни клана, если не лучше всех, то по крайней мере на уверенном среднем уровне. В том числе и в тактике. А я подстрахую. Ну а потом мы сядем и разберем ошибки. Только так. Кстати, как успехи со взломом клан Храна?» «Никак». Еще сильнее нахмурилась разбойница. «Я даже до двери добраться не могу. И это под редким навыком. Как ты это делаешь?» «Ладно, так уж и быть. Немного ослаблю чувствительность ловушек. Навыки взлома тоже тренировать надо». Закатив глаза к потолку, ответил я. «Не надо», — тут же возмутилась Астрис. «Я сама найду способ пройти. Просто мне надо больше времени». «В общем, сложность прохождения будет меняться случайным образом», — подытожил я. «И ты не будешь знать, когда ожидать подвох». «Годится», — кивнула девушка. «Для захвата локации». Астрис взяла с собой три рейдовые группы. Ну и я на горизонте маячил на всякий случай. Скучно, конечно, возиться с такой банальщиной, но если страж сольет рейд, то следующую попытку можно будет предпринять лишь через сутки, а ресурсы нужны уже сейчас. Я юнитов строительных подогнал, которые будут шахту бурить и форпосту входа строить. Можно было бы сэкономить и дозорными башнями обойтись, Но тогда не получится точку телепортации организовать, а без возможности быстро прийти на помощь неписям-охранникам, вкладываться в развитие шахты слишком рискованно. Разрушит ее рейдовый отряд конкурентов, и клан понесет серьезные убытки. Каменный страж неудобный противник для воинов. Высокий показатель брони срезает как минимум половину входящего физического урона, а наш маг земли пока не может похвастаться мощными боевыми чарами. Лэнда старается и за короткий период освоил достаточно много заклинаний, но для воспроизведения сложных формул нужен опыт. С бытовыми чарами проще, а вот боевую магию надо закреплять в сражениях с мобами и другими игроками. Я каждый день провожу несколько дуэлей, да и арена всегда под рукой, но и опыт взаимодействия в команде тоже нужен. Астрис провела разведку и просканировала стража новеньким теневым навыком. Классная штука, надо признаться. Чертовски полезно знать сильные и слабые стороны противника еще до начала боя. Инструктаж занял минут 20. Я слушал в полуха и не вмешивался. Тем более, что Мурлык с Амазонкой вносили весьма отдельные предложения, да и Лэндо придумал интересный ход. И в целом, картина предстоящего боя складывалась у меня в голове достаточно позитивная. Должны справиться, чтобы не спалиться перед другими игроками. Я специально попросил Астрис не включать меня в общий рейд. Тогда, после убийства Стража, опыт равномерно распределится на всех игроков. Уровень магии поддержки я подтянул до третьего, и теперь стали доступны групповые варианты бафов, и весь процесс не занимал больше пары минут. Нам бы несколько нормальных хилов, но очков Гладиатора пока не хватает на покупку даже одной такой карты. Может, под и нужный атрибут вывалится из босса? Хотя с моей неудачей нечего и мечтать о подобном раскладе. Кстати, что-то давненько не случалось ничего глобально негативного. Не к добру это. Чую, какую-то подлянку мне системные алгоритмы готовят. Даже мелкие неприятности в последнее время возникают довольно редко. «Морок, начинай», — скомандовала Астрис. Мне в этом бою отвели роль саппорта. Ману там залить, энергию восполнить, ну или босса на какое-то время обездвижить. С учетом одного его очень неприятного скилла, благодаря которому четырехметровый каменный громила может швырять здоровенные булыжники на весьма приличное расстояние, решение верное. Да и сам я не хотел лезть в самое пекло. Надо посмотреть, как поведут себя игроки в экстремальной ситуации. Только так можно по-настоящему понять, кто чего стоит. Из земли вырвались две массивные иллюзорные цепи и мгновенно оплели руки каменному гиганту. Вперед гаркнула Астрис, и ушла в тень, чтобы через несколько секунд появиться позади босса и разрядить в него свое самое мощное комбо ударов. Страж локации взревел и попытался раздавить наглую букашку, но девушка ловко отпрыгнула и разорвала дистанцию. Тогда босс переключился на набегающих со всех сторон игроков и захотел запульнуть в них каменюкой. «Ага, щас». Материализовав цепи, я сковал движение громилы. Иллюзорная энергия при этом мгновенно ушла в ноль, и мне пришлось спешно воспользоваться конвертером, чтобы не потерять боеспособности. Страж вновь взревел, попытался вырваться, но с ходу разорвать оковы не вышло. Цепи дернулись, заскрежетали, но пока держали нагрузку. Уж секунд десять они продержатся, а там народ войдет в клинч. «Лэнда, твой выход», — скомандовала Астрис. Я заметил, как парнишка кивнул в такт своим мыслям и начал плести чары. Он молодец. Не суетится, но и не тормозит. Как поднаберется опыта, станет крутым магом, в этом я уже не сомневаюсь. Надо соблазнять его офицерской должностью. Такие кадры отпускать в свободное плаванье нельзя. Уплыву и поминай, как звали. Думаю, Астрис понимает это и сама. Идею использовать простенькое ремесленное заклинание размягчения камня в бою подал именно ленда Даже я со своими отшибленными мозгами не додумался до такого простого решения. Осталось только проверить, сработает ли этот трюк. Парнишка закончил плетение и сгусток энергии ударил точно в коленное сочленение каменных глыб на правой ноге. Камень на несколько секунд стал рыхлым, И в этот момент я материализовал рядом с ним крюк на толстом стальном штыре и силой вогнал в мягкий камень. Несколько мгновений действия заклинания закончилось. Крюк оказался намертво вмурован в тело стража. Далее все просто. Протянуть от крюка иллюзорную цепь, воплотить проекцию буйвола, затем заставить животинку набрать приличную скорость и в нужный момент, когда цепь натянется, материализовать иллюзию. Энергия вновь ухнула к нулю, а материализация столь объемной иллюзии вышла весьма краткосрочной. Всего на несколько секунд, но цели своей я добился. Рывок получился знатным, и камень вырвал из тела стража вместе с куском ноги, после чего моб начал заваливаться. округу огласил впечатляющий грохот, а полоска хитпоинтов босса просела разом процентов на 15. В бой. Сильно не подставляемся. Поступил очередной приказ от рейд-лидера, и на бедную каменюку со всех сторон посыпались удары. Громила пытался отбиваться, но после потери одной из опорных конечностей делал это весьма неуклюже, так что народ успевал вовремя среагировать. Ну, почти. Парочку растяб, страж все же прихлопнул, но это они сами лопухи подставились. В общей сложности ковырять хозяина локации пришлось минут 20. Больно толстокожий. Мда, магического урона катастрофически не хватает. Нам нужен маг воды. Урожайность ферм заодно повысится процентов на 30. Но ресурсов на покупку карты пока нет. Может, фортанет с лутом? Магических карт нет, обломала моя надежды Астрис. Помимо сердца локации, десятка обычных атрибутов выпало зерно шахты сразу второго уровня. А вот это здорово, обрадовался я. В таких штуках обычно мощные геологические сканеры встроены. Можно оценить, какие руды сможем добывать. Медь, железо, свинец, цинк, никель, серебро, даже немного золота. Еще титан есть. Ну и камень можно добывать. Богатые горы нам попались, но количество жил и степень их насыщенности зависит от уровня шахты», ответила кланлит «Это хорошо, я видел неподалеку хорошее место. Там очень удобно соорудить форт». «Заодно и сердце локации активируем. Это даст шахте и форту солидный буст к развитию», — предложил я. «По крайней мере, бафы выдавать работникам шахты и защитникам форта сердце будет, а это уже немало». «Угу», mm -hmm. — хмыкнула Астрис. «И заодно будет служить маяком, привлекающим внимание всех вражески настроенных игроков. Стоит ли этот буст риска потерять шахту?» «Шахта в любом случае является лакомой добычей для врагов», — парировал я. После того, как пропадет иммунитет, разведчики быстро отыщут ее. Охрана нужна при любом раскладе. Зато с сердцем локации развития пойдет гораздо быстрее. «Хм, ты прав. Буст к скорости респауна жил нам не помешает», признала мою правоту девушка. «А возможность получать баф и ускорит добычу. В общем, вы тут сами разберетесь, а я пойду займусь отловом пэтов. А то Саня мне всю плешь уже проела, что у нее не комплект». «И как ты их таскаешь в таких больших количествах?» буркнула слушающая наш разговор Амазонка. «Да очень просто, на самом деле», — пожав плечами, ответил я. «Просто прикрываюсь иллюзией сородичей, и детеныши сами подходят. Дальше дело техники. Приласкать, прикормить и готово». Больше вопросов не последовало, и я отправился на промысел. За неделю я уже перетаскал дряди, кучу разных зверей, но закрыть все позиции в ее списке пока так и не смог. Дело тут не в лени. Нужные виды надо еще умудриться найти. А это не так уж и просто. Клановые разведчики с каждым днем заходят все дальше, и карта прилегающих к замку локаций пополняется новыми данными. Игроки знают, кого ищет наш мастер зверей. И при обнаружении искомых объектов скидывают инфу мне напрямую. И вот, наконец, разведчики вышли на след редких двухголовых попугаев, которые обладают магическим ядром. Из них Саня собирается вырастить дозорных, способных вскрывать инвиз вражеских разбойников. С этими животинками придется попотеть. Иллюзия тут не прокатит. Старшие особи пробьют ее на раз. Но у меня есть и другие козыри в рукаве. До нужной локации пришлось добираться аж целый час, а потом еще по огромному тропическому лесу пробираться примерно столько же, отбиваясь от нападок местных хищников. Но цель была достигнута. Добыть яйца говрунов, как я про себя называю этих попугаев, очень сложно. Птицы эти умные, да еще и магические. При первых признаках опасности прячут яйца в пространственный карман. Да, у них есть такая возможность. И улепетывают куда подальше. Но я же читер. В общем, я поймал взрослую особь в иллюзорный капкан, а потом переместился в тело говруна, предварительно обезопасив свое. Далее дело техники. Знай себе, летай по округе в поисках гнезд и таскай яйца из чужих гнезд. Себе подобных говоруны не боятся. Так что отманить самок из гнезда заранее прихваченным собой лакомством было не так уж и сложно. В итоге за три часа я насобирал два десятка яиц. Дриада будет довольна. Слушай, воспитаешь птенца лично под меня? Попросил я Саню, когда та с огромной осторожностью приняла яйца говорунов «Раз ты принес вдвое больше яиц, чем я заказывала, то так уж и быть. Пойду навстречу», — смилостивилась Дриада. «Какие качества ты хочешь развить у своего питомца?» Из обязательного маскировка, обнаружение невидимок, звериный взгляд. «Далее, на твое усмотрение, исходя из комплектации, разведчик-диверсант», — ответил я. «Сделаю». Забрав у меня последнее яйцо, пообещала Саня. «Есть у меня пара интересных наработок в этом направлении» которые я давно хотела воплотить в жизнь. Так, чем бы еще полезным заняться? На арене, что ли, зависнуть? Клановые очки не помешают, да на магическую карту атрибута надо накопить. Внимание, объявляется набор участников на сезонный ивент. Смертельный лабиринт. Заявки на добровольное участие в ивенте от каждого клана принимаются в течение трех часов. По истечении этого срока выбор будет осуществлен случайным образом награда для победителя, иммунитет для клана на сезон, 100 тысяч золотых, заморозка обязательных квестов до начала следующего сезона, гарантированный переход в следующий сезон, плюс один к уровню клана, плюс один к уровню всех текущих построек, пять карт магических атрибутов на выбор из списка, 250 случайных карт обычных атрибутов. О, а вот и движняк пошел. Это я всегда за. Название многообещающее. Хоть повеселюсь немного. Да и награда зачетная. Морок, даже не вздумай регистрироваться. Пришло сообщение от Астрис спустя несколько секунд. Эм, хорошо, больше не буду, пообещал я. Что значит больше не буду? Насторожилась девушка, а потом, видать, залезла в меню заявок от клана и увидела, что я уже вписался в эту тему. Ты хоть представляешь, во что ввязался? не -а". Сопроводив сообщение зевающим смайликом, ответил я. «Но я так чувствую, что ты сейчас меня по этому поводу просветишь». «Морок, из смертельного лабиринта выходит только один игрок», сообщила очевидная девушка. «И?» Не понял, в чем проблема я. «Проехали». Спустя целую минуту тишины, во время которой Астрис наверняка материла меня всеми возможными вариациями, ответила она. «Желаю тебе хорошенько повеселиться». А вот за это реально спасибо. В последнее время я действительно заскучал. Искренне поблагодарил девушку я. До встречи. Пойти, что ли, информацию об этом смертельном лабиринте почитать.